Глава девятая. В какой-то момент понимаю, что мои ноги теряют опору и сознание гаснет. Прихожу в себя, лежа на жестком полу. Вставать никакого желания не имею. Наоборот, хочется отключиться. Сквозь закрытые глаза мигает текст системного сообщения. Управление энергопотоками улучшено до четвертого ранга. У меня же был только второй. Прокручиваю ленту оповещений. Ага, вот и предыдущая. «Значит, пока меня колошматило током, управление энергопотоками подскочило на два ранга. Занятно. А я еще выбрать новую способность специализации не успел, что обещался на новый уровень. Он был мною получен перед самым переносом на испытания, и сделать выбор было некогда. Все, хватит валяться. Мне еще до выхода на следующий уровень лабиринта пробраться нужно. Открываю один глаз и вижу другой глаз». Прямо напротив моего, очень большой такой глаз. И смотрит он неотрывно и не мигая. Хотя, чем ему мигать, век у него нет. А вообще, раса ушедших могла бы и металлические шторки приделать. Вот падает технику соринка в глаз, например, саморез, и он не сможет проморгаться. «Ты чего зыркаешь?» – спрашиваю склонившегося надо мной биодроида, открывая второй глаз. «Все-таки мои усилия и жертва не прошли даром. Глаз киборг освободил свою конечность. Похоже, она, застряв между кабелей, повредила их оплетку, или как эта оболочка называется. И техник принимал в себя неслабый постоянный заряд. того и клинил, но что удивительно, не сгорел и не взорвался. Вот что значит фраза «Раньше делали на совесть». «Ты помог, Ремтехслуж 7403». «Ремтехслуж 7403 помогает тебе». Понятно. Протягиваю в ответ, осторожно поднимаясь на ноги и прислушиваясь к себе. Вроде все норм, хоть и чувствую боль в каждой клеточке организма. А еще мне жарко. Вспоминаю про ИИ в своей голове. «Псих, ты жив?» Какое-то время слушаю тишину в эфире. Спустя почти минуту раздается тусклый и раздавленный голос Искина. «Сам ты псих, а я кусочек уголька в кучке пепла». Это все, что осталось от моего сознания. Было бы так, ты сейчас бы не ответил. Чувствую себя именно так. Что с твоими проблемами, из-за которых ты не выходил на связь? Непонятным пока образом решились. Значит, в следующий раз тебя можно лечить электротерапией? Чур меня, чур, мне и проблем таких больше не надо, и терапии твоей. А я говорил тебе, не нехрен жрать все подряд, ты не послушал. «Так не зря сожрал. От последнего поглощения такие перспективы открываются. м, -м, -м вкусняшка. Э -э, «Подробней?» «Погоди с этим. Сам получше изучу сначала, потом дам расклад. Но скажу, что все это стало возможно благодаря набору твоих способностей и особенностей организма. И, кстати, что этот глаз на нас смотрит». «Ну да, биодроид продолжает стоять на своих восьми конечностях и пялится на меня». «А чего ему еще делать?» — уже вслух поговариваю я. «Он же глаз вот и смотрит». «Ты помог, Рим техслуж 7403». «Ремтехслуж 7403 помогает тебе». Повторяет дроид прошлую фразу. «Это я уже слышал. Ты можешь отвести меня в центр лабиринта ко входу на второй его уровень?» «В базе данных Рим техслуж 7403 отсутствует информация о лабиринт. Отвечай, техник». Я немного задумываюсь. Раз глаз киборг не знает, что такое лабиринт, значит окружающее нас пространство он называет по-другому, вспоминая одну из его фраз. А что находится в центре лабораторно-исследовательского комплекса? В центре находится площадка для исследования экспериментальных видов телепортации. Ага, значит на второй уровень лабиринта нужно попасть через портал. «Мне нужно, чтобы ты отвел меня к центральной площадке для исследования экспериментальных видов телепортации». Дроид, ничего не говоря, начинает перебирать своими щупальцами, двигаясь по проходу мимо меня. То, что он принялся сразу выполнять просьбу, говорит о возможности преодолеть этот путь отсюда. «Способность не забудь выбрать, это и для меня важно». «Ремтехслуж, 7403, подожди пока». Останавливаю отдаляющегося техника. «Мне нужно кое в чем разобраться, затем двинемся». Дроид послушно останавливается и замирает. Так, захожу в меню выбора способностей для кромешника. Я имею пространственный скачок и управление энергопотоками, а на выбор предлагают энергетический захват и энергоподпитка. Захват бери, аналог энергоподпитки у тебя есть в виде кратковременного усиления мышечной ткани. В принципе, псих прав, а вот энергетический захват по описанию напоминает телекинез. Его и выбираю. Энергетический захват улучшаемая. Возможность на расстоянии влиять на материю с помощью энергии или на саму энергию. Описание не совсем ясно, решаю попробовать на деле. Но какого-нибудь листочка, соринки или другого мусора под ногами не обнаруживается. Проход вообще пустой, а проверить способность на клешнях Ремтехслуж 7403 не решаюсь. Ладно, попробую позже. Еще у меня имеется свободное очко характеристики. Вкидываю в интеллект, нужно и его довести до двадцатки, чтобы получить бонус. Что теперь получается? Имя. Без имени. Тринадцатый уровень. Характеристики. Сила – семнадцать. Ловкость – двадцать три. Выносливость – двадцать. Интеллект – восемнадцать. Мудрость – двенадцать. Харизма – десять. Ноль нераспределенных очков характеристик. Специализация. Кромешник. Способности кромешника. Управление энергопотоками. 4. Улучшаемая. Возможность управлять любыми видами энергии. Сферы применения. Организм владельца способностей и любого другого существа. Окружающая среда, механизмы и оборудование. Пространственный скачок. Улучшаемая. Перемещение сквозь пространство в любое обозримое владельцем способности места. Действие мгновенно. На организм применяющего способность не воздействуют время и физические структуры. Откат 8 секунд. Расстояние не более 32 шагов. Энергетический захват улучшаемое. Возможность на расстоянии влиять на материю посредством энергии или на саму энергию. А пространственный скачок неплохо прокачался.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 Заклинание Школы Магии Воздуха – Ветерок. Вы создаете поток воздуха – основополагающее заклинание. Ветка навыков и способностей наследия рода. Ключ Ратного –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 Поздравляем с достижением, футболист. Урон ногой увеличивается на 10%. Вероятность нанести калечащее повреждения значительно повышается. Снаряд, живой или неживой, летит на 10% быстрее. Высокий шанс травмировать цель снаряда. При столкновении урон увеличивается на 10% как цели, так и снаряду, а также на них вешается эффект оглушения на 5 секунд. Ранг редкий. Палач.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 Это второй параметр, достигший показателя в 20 единиц. Причитающиеся бонусы снижены в 2 раза. Кровь тролля. Ваша регенерация здоровья повышается на 20%. Эхолокация. Кратковременное усиление мышечной ткани за счет увеличения энергоканала. Иммунитет к воздействию кислотой. Фух, пока дочитал, чуть не уснул. Прокручивая все эти записи с цифрами, приходит уверенность, что я самый крутой из крутых. Жаль, что на каждую крепкую задницу найдется болт с резьбой или вообще перфоратор и болгарка. И откуда у меня такие познания? «Ремтехслуж 7403, веди меня к центральной площадке».